Варвар для особых поручений. Как следует размахнувшись, Вадим метнул гарпун, целя, как его учили, сразу за воздушным клапаном на голове гигантского животного. Раненый кит, выпустив фонтан окрашенного красным пара, снова попытался уйти на глубину. Подчиняясь команде кормчеву, воины дружно навалились на весла, уводя вельбот в сторону. Сидевшие в каяках северяне принялись крутиться из стороны в сторону, высматривая нырнувшего кита. Охота шла больше двух часов. В шкуре кита сидели уже четыре гарпуна, к хвостовикам которых были привязаны воздушные пузыри, сделанные из тюленьих шкур. Животное было ранено и вымотано почти до предела, но нанести ему последний удар у охотников пока не получалось. Вогнать отточенной бритвенной остроты гарпун так, чтобы он пронзил огромное сердце животного, было сложно. Требовалось подойти вплотную и ударить так, чтобы гарпун вошел в бок сразу за грудным плавником. Такой удар охотники наносили, когда измотанное животное, устав от долгой борьбы, всплывало и ложилось на бок. Но до этого благословенного момента было еще далеко. Кит, огромный самец, продолжал борьбу, не желая продавать свою жизнь дешево. От резкого удара снизу утлая кожаная пирога взлетела над водой и со всего размаху, рухнув вниз, ударилась о воду. Видевшие это, северяне дружно вскрикнули и поспешили к месту трагедии, вспенивая воду короткими веслами. Вадим давно уже знал, что 20 минут пребывания в ледяной воде Атлантики вполне достаточно, чтобы замерзнуть насмерть. даже привычным к местным водам викингам. Огромная туша ударилась о воду, подняв тучи брызг. Поднятая китом волна накрыла перевернутый каяк охотников. «Да будь ты проклят, тупая скотина!» — взвыла Рольф, одним могучим ударом всаживая свой гарпун в бок животного. Вадим всегда знал, что бесить этого улыбчивого гиганта чревато последствиями, но такого результата, похоже, не ожидал никто. Тяжелый гарпун вошел в бок киту почти на всю длину своего стального жала. Огромный хвост судорожно хлопнул по воде, разбрасывая пироги, словно осеннюю листву, но это был удар уже полумертвого зверя. Дернувшись еще несколько раз, кит начал медленно погружаться в пучину. Пользуясь тем, что поплавки уже всаженных в кита гарпунов удерживали тушу на небольшой глубине, северяне быстро набросили на хвост кита канат и дружно навалились на весла, торопясь вытащить его на берег. Подобравшие пострадавших северяне уже вовсю орудовали веслами, торопясь поскорее доставить людей в тепло. В целом охота прошла успешно. Теперь их крошечное поселение было надолго обеспечено пищей, топливом и работой. Шкура, китовый ус, даже кишки — все это шло в дело. Представив, как очень скоро все они будут благоухать, Вадим мрачно скривился. Бросил быстрый взгляд на ушедшие вперед каяки, повернулся к Юргину и, вздохнув, тихо спросил. «Как думаешь, парней не сильно приложило?» «По всякому бывает. Он ударил не в самую середину. Будем надеяться, что все обойдется?» «Главное, чтобы хребты уцелели. Остальное вылечим», — сказал Вадим, совершенно не чувствуя уверенности в своих словах. Прошло уже полтора года с тех пор, как экипаж Драккара с говорящим названием «Синяя акула» подобрал у безжизненного фьорда до нога раздетого человека, а Вадим только и делал, что придумывал различные хитрости для облегчения жизни северянам и лечил всех страждущих. Как ни крути, опасности и ранения в их жизни было больше, чем достаточно. Засев на юго-западе Ирландии, ставшие изгоями северяне оборудовали себе вполне уютные убежище, где и пережидали смутные времена. К удивлению Вадима, слухи и известия разносились по острову со скоростью лесного пожара. Любое появление посторонних становилось известным уже через три и максимум пять суток. Как это происходит, что с чем связано, Вадим понять так и не смог. Как не сумел понять и того, почему до сих пор никто из островитян не выдал местоположение их бухты Рыжему Олофу. Но время шло, а они продолжали спокойно жить, торговать с местными, и даже смогли разжиться собственным овечьим стадом. Прокормить полсотни здоровенных мужиков было не так просто. Постепенно Вадим принялся воплощать в жизнь свой план по дискредитации главного противника. Спустя четыре месяца после памятного разгрома бриттов на праздник зимнего равноденствия, весь остров отлично знал, что с рыжим Олофом дело лучше не иметь, если не хочешь подцепить его неудачу. Осторожно играя на суевериях и верованиях северян, Вадим старательно нагнетал обстановку. Вскоре корабля Моллафа и Вольевсона по прозвищу Рыжий было отказано не только в приюте и торговле. Им не позволяли даже приблизиться к берегу, чтобы набрать воды. Несколько раз капитаны его кораблей делали попытку выяснить, чем вызвана такая нелюбовь к ним островитян, но, услышав ответ, только растерянно крутили головами. Запущенные Вадимом слухи уже успели обрасти весьма пикантными и даже, можно сказать, извращенными подробностями. что понять, где тут правда, а где выдумка, было очень сложно. Понимая, что ограничиваться одним далеким островом даже большим просто нельзя, Вадим долго и нудно допрашивал Ярла Свейна, как скоро они снова отправятся в места, где можно встретить корабли Рыжего. Свейн и сам мечтал вырваться из этого добровольного заточения, поэтому ответ был прост и вполне в духе северного варвара. Вот рыбы на зиму заготовим, и можно будет к норманам сходить. Припомню, что Норман это провинция Франции под названием Нормандия, Вадим попытался представить себе карту западного побережья Евразии. По всему выходило, что в его времени это всего лишь несколько крошечных островов, принадлежащих почему-то британской короне. Плюнув на разницу в географических понятиях, Вадим принялся готовиться к продолжению своей акции. Но едва только потеплело, и снег начал сходить, как ему стало не до всяких мудрствований. Северяне старательно ловили рыбу, били моржей и тюленей, а когда рядом с бухтой взметнулся фонтан, весь экипаж в полном составе ринулся на охоту. И вот теперь они тащили добычу в бухту, отчаянно надеясь, что воины, находившиеся в каяке, не сильно пострадали. Сам Вадим давно уже пытался просчитать, какой ущерб здоровью мог нанести подобный акробатический этюд. По всему выходило, что лечить ему придется кучу переломов. Махнув рукой на догадки, он навалился на весло, торопясь побыстрее добраться до берега. Едва только киль вельбота -то заскрепел по песку пляж, Вадим бросил весло, выскочил в прибрежную волну и кинулся туда, где воины осторожно поднимали пострадавших на руки, чтобы унести в дом. Понимая, что на данном этапе он будет им только мешать, Вадим поспешил на склад древесных материалов за лубками. Быстро отобрав несколько подходящих досок, Он бегом вернулся в дом, где пострадавших уже разделить и теперь осторожно пытались обследовать. Решительно отодвинув собравшихся, Вадим присел на скамью и начал задавать парням вопросы, одновременно ощупывая кости. «Где болит?» «Тор его разберет. Везде!» — страдальчески морщись ответил парень. «Ноги чувствуешь?» «Да». «Спина болит?» «Спина нет, а вот к заднице словно Тор Валды приложился». «Переверните его». — скомандовал Вадим собравшимся воином. — Только осторожно. Два северянина ловко перевернули пострадавшего на живот, и Вадим принялся ощупывать кости таза. — Чего ты меня лапаешь, баб, что ли, мало? — тут же взвился воин. — Ну, раз так за задницу свою боишься, значит, жить будешь, — усмехнулся Вадим, продолжая проверять целостность костей. К его удивлению, ничего кроме ушибов у парня не было. Убедившись, что ничего страшного с пациентом не произошло, Вадим приказал ему остаться в доме и занялся вторым рыбаком. Здесь все было несколько сложнее. Удар кита пришелся ближе к задней части каяка, а парень сидел в лодке вторым. В итоге парень получил перелом шейки бедра и костей таза. Едва увидев опухоль, Вадим с сомнением покачал головой и, вздохнув, приказал звать Ярла. В данном случае требовалась серьезная операция, сделать которую он просто не мог. Свейн, отлично понимая, что просто так Вадим его звать не станет, быстро прошел в дом и, подойдя к книгачею, тихо спросил, что здесь? Плохо дело, брат, вздохнул Вадим, отведя капитана в сторону. Ему нужна серьезная операция, но сделать ее я не могу. Нет ни инструментов, ни нужных лекарств. Боюсь, он обречен. Слушая его, Свейн все больше мрачнел. Широкая, короткопалая ладонь Ярла сгребла его же собственную борду в горсть, и Вадиму на секунду показалось, что Свен сейчас вырвет ее напрочь. Потом, совладав с собственными эмоциями, Ярл задумчиво посмотрел на Вадима и, помолчав, тихо спросил. «Если я найду все нужное, ты сможешь вылечить его?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь, брат. Здесь нужны специальные лекарства, которые заставят его спать все то время, пока будет проходить операция». Нужно лекарство, которое не позволит воспалиться ране, и еще одно, которое позволит лучше свернуться крови из ран. «Я найду тебе такие лекарства», — твердо ответил Свейн. «Где?» — удивился Вадим. «У друидов». «Сколько времени тебе потребуется?» «Вечер вернусь», — решительно ответил Ярл, выходя из дома. Проводив ее взглядом, Вадим испустил тяжелый вздох и вернулся к пострадавшему. Правое бедро парня заметно распухло и приобрело нездоровый, синюшно-багровый оттенок. На лбу парню выступила испарина. Ему явно становилось все хуже. Позвав одну из девушек-воительниц, Вадим приказал ей набрать воды и постоянно обтирать лицо парня, чтобы хоть как-то снять жар. Выйдя из дома, он отправился в скалы, где северяне оборудовали настоящий склад. Найдя среди кучи разнообразного оружия пару ножей, Вадим вернулся в дом и, отдав один нож лежащему парню, отделавшемуся простыми ушибами, приказал заточить его как для бритья. Сунув второй нож в очаг, он достал из мешка зубила и молот, и, дождавшись, когда лезвие нагреется до красна, принялся осторожно разрубать его на две ровные части. Разрубив лезвие почти до рукояти, он выгнал каждую половинку так, чтобы концы при сжатии сходились. В предстоящей операции ему требовалось три вещи скальпель пинцет и игла не помешали бы еще и несколько зажимов, но если чего нет так лучше и не мечтать хотя бросив задумчивый взгляд на получившуюся конструкцию вадим выскочил из дома и притащив еще пару ножей принялся повторять процедуру на получившихся пинцетах он согнул из проволоки скобы насадив так чтобы смещая их по длине изуродованного ножа можно было стягивать концы Найдя среди своих вещей пару игл, Вадим согнул их, предварительно нагрев все в том же очаге. Выйдя на улицу, он быстро отыскал кормчего, оттащил его в сторону и в ультимативном порядке потребовал приготовить уксус, вино и высушенные овечьи сухожилия, которые северяне использовали для хозяйственных нужд. Лихорадочно роясь в память, он вспомнил, что медицинский Кетгут до середины 20 века изготавливали именно из этого материала. Выходило, что им просто повезло, когда Свейн решил обзавестись собственной отарой. Готовя к операции все необходимое, Вадим только мысленно позволял себе немного паниковать, стараясь не показывать, что действительно боится. Пока он носился по всему поселению, готовя необходимые инструменты и материалы, стемнело. К удивлению Вадима, Свейн действительно вернулся через несколько часов. Едва только на бухту опустился вечер, как в дверях дома вырос усталый запыхавшийся ярл. Только теперь Вадим понял, что весь путь от дома до скита, где обитал друид, Свейн проделал пешком. Точнее, бегом. Шагнув к столу, Свейн выложил на доски несколько мешочков и сиплым голосом, приказав принести вина, прохрипел: Я нашел все, что ты сказал. Не скажу, что это было легко, но я принес. — Что именно? — насторожно спросил Вадим. — Вот это нужно развести в вине и дать ему выпить за четверть свечи до того, как начнешь резать, — ответил Свен. беря в руки один мешочек. Вот это поможет заживить раны и остановить кровь. А вот этим нужно смазывать раны, чтобы они не начали гноиться. «Надеюсь, это поможет», — вздохнул Вадим, поворачиваясь к воинам. «Переложите парня на стол и разожгите побольше факелов. Мне нужно много света». Воины осторожно переложили больного на стол, и Свейн, смешав необходимое количество принесенного порошка с вином, медленно влил смесь в запекшийся рот парня. Глядя на это действие, Вадим отдавал должные выдержки и выносливости воина. За все это время он не издал ни звука. Выждав указанное время, Ярл сильно ткнул пальцем прямо в раздувшееся бедро парня и, не увидев на его лице даже тени гримасы боли, кивнул. «Можешь начинать, Валдин. Поверните его на бок и привяжите», — вздохнул Вадим, понимая, что другого выхода нет. Дождавшись, когда его команда будет исполнена, Вадим окунул на точный нож в уксус и, смазав им же кожу на бедре и собственные руки, решительным жестом сделал первый надрез. Едва только обнажилась кость, как все стоявшие рядом дружно охнули. Диагноз Вадима оказался точным. Шейка бедра переломилась, словно спичка. Из разреза выглядывали обломки кости. Взяв пинцет, Вадим принялся осторожно удалять осколки, задумчиво поглядывая на кость. В данном случае обычным лупком было не обойтись. Припомнив кое-что из исторических романов и инструктажей по оказанию первой помощи, он оглянулся на Рольфа и решительно сказал. «Возьми несколько серебряных монет и расплющих молотом до толщины листа пергамента. Потом возьми еще пару монет и попытайся сделать из них проволоку». «Погоди, брат, тут у нас сундук златокузнеца оставался. Может, там что подходящее найдется?» — быстро ответил Юрген. «Тащи сюда все», — кивнул Вадим решительным жестом, расширяя рану. Ему нужно было обязательно выпустить всю собравшуюся в брюшной полости кровь и найти все крупные вены. Удачи парни ни аорты, ни крупные артерии задеты не были. Осколки костей не задели жизненно важных органов, лишь немного поцарапав кишечник и мочевой пузырь. Проклиная темноту и отсутствие нормальной операционной, Вадим старательно удалял мелкие осколки, пытаясь осторожно вернуть на место крупные. Юрген вернулся в дом в сопровождении Рольфа, тащившего на плече огромный сундук. Грохнув его рядом со столом, гигант одним движением откинул в сторону крышку и, отобрав у ближайшего воина факел, прогудел. — Это самое, Валдин, глянь сам, что тебе тут подойдет. Отложив пинцет, Вадим склонился над сундуком, мысленно проклиная доисторическую медицину. К его вящему удивлению, инструменты ювелира оказались отлично приспособлены для медицинских целей. Здесь нашлись и крошечные щипцы, и маленький молоточек, и даже отвертка. Но больше всего Вадима порадовали крошечные винты и подстать им сверло, закрепленное в маленькой ручной дрели. Точнее, это был коловорот, но в данный момент Вадима это интересовало в последнюю очередь. Нашлось в сундуке несколько тончайших серебряных и золотых листов. Приказав немедленно окунуть их в уксус, Вадим вернулся к операции. Стараясь не отсекать мышцы, он осторожно подобрался к месту перелома и, приложив кусок серебряной пластины, принялся сверлить кость. Закрепив пластину винтами, он начал прилаживать мышцы на место. Безусловно, посмотри на все это любой нормальный хирург, Вадима бы уже три раза расстреляли и пять раз повесили, но в данной ситуации другого выхода просто не было. Закончив с костями таза, Вадим обернул сломанную шейку бедренной кости еще одним листом серебра, и, соединив края, снова взялся за сверло. Аккуратно сшив все отсеченные мышцы, он стянул края разреза и начал зашивать. Свен быстро развел в серебряном кубке порошок из второго мешочка и, протянув его Вадиму, тихо сказал. Друид велел смазать рану этим, чтобы быстрее зажило. «Надо было раньше сказать», — мрачно проворчал Вадим. «Главное, раны не сверху, а внутри». Но, заметив, как исказилось лицо немолодого воина, со вздохом запустил в получившуюся мазь кончик ножа. Осторожно смазав получившийся шов, он устало отступил от стола и, подумав, сказал. Кормчи, мне нужны несколько тонких досок и кожаные ремни. Надо закрепить ему ногу так, чтобы он не мог ею шевелить». Все названное было принесено уже через несколько минут. Парни уложили на спину и, зажав поврежденную ногу между двух досок, плотно обвязали ремнями. Убедившись, что собранные рамы держат ногу парня достаточно жестко, Вадим отступил в сторону и, устало опустив руки, глухо сказал. «Это все, что я мог сделать. Дальше поможет только его собственная сила и вера в богов». «Спасибо, Валдин. Я не лекарь, но вижу, что ты старался», — ответил Свейн. Молча кивнув, Вадим вышел на улицу и, подойдя к кромке прибоя, принялся смывать кровь с рук. Рядом раздались тяжелые шаги, и к Вадиму подошел Рольф. Оглянувшись на гиганта, Вадим вдруг увидел задумчиво напряженное выражение его лица и, сообразив, что он хочет о чем-то спросить, сказал. — Хочешь что-то сказать, брат? — Спросить, — вздохнул Рольф. — Ну так спрашивай, — кивнул Вадим, усаживаясь на песок. Неподалеку, на мелководье, волны тихо накатывали на полуразделную тушу злополучного кита. Усевшись рядом, Рольф зачерпнул горсть песку и, пересыпая ее в ладонях, тихо спросил. — Он выживет. Не знаю, будь это в моем мире, я мог бы сказать точно, а здесь... — А что здесь? — не понял Рольф. Вадим определенно пожал плечами, не зная, как объяснить этому гиганту, что такое инфекция, сепсис и тому подобные прелести. — Это трудно объяснить. Все дело в том, что в вашем мире еще нет таких понятий. Они появятся через много лет. — Выходит, мы здесь в своем времени настолько тупые, что не можем понять, выживет человек или умрет? — мрачно насупился Рольф. «Ты не понял меня, брат», – вздохнул Вадим. «То, что сейчас делаете вы, здесь, в этом времени, станет базой, фундаментом для того, чтобы там, в моем времени, люди смогли сделать много разных удивительных открытий. Но до этого будет еще много чего. И новая религия, которая подчинит себе весь Запад и заставит людей проливать кровь ради весьма сомнительных идей. И большие войны, в которых сгинет огромное количество народа. Я потому и сказал, что сейчас здесь таких знаний просто нет». Нет даже слов, которыми можно это правильно объяснить. Попробуй представить себе существо настолько крошечное, что его не сможет рассмотреть даже Свен. Его вообще никто не может увидеть. Только специальное приспособление, которое увеличивает любую картинку во много раз. Но, несмотря на свои размеры, это существо способно убить любого. Оно само создает болезни, человек, сам того не замечая, начинает медленно умирать. «Как это? От одного крошечного существа, а? Удивленно фыркнул Рольф. «В том-то и дело, что оно не одно. Их много. Так много, что даже представить невозможно, но вся беда в том, что мы не видим их из-за размеров. Это как колония муравьев. Развороши муравейник, и их появятся тысячи, но если встать во весь рост, то их просто не будет видно в траве». «Кажется, я начинаю понимать», — задумчиво протянул Рольф. «Похоже, в нашем мире и вправду нет таких знаний. Ладно, забудь об этом». Ты сделал все, что мог. И даже больше. Я видел, как у тебя дрожали руки, когда ты его резал. Но ты все равно делал. Спасибо. Не за что, брат, — улыбнулся Вадим. Но от усталости и нервного напряжения улыбка получилась кривой и какой-то грустной. Заметив, что он едва сидит, Рольф поднялся и, протянув Вадиму руку, помог подняться на ноги. Обняв Вадима за плечи, он привел его в дом и, усадив за уже отмытый от крови стол, протянул налитую мгалатой кружку вина. «Выпей и ложись спать!» Вадим глотнул вина, и, устаившись невидящим взглядом в столешницу, тяжело вздохнул. Ему вдруг до боли захотелось, чтобы парень выжил. «Столько усилий, столько старания! Так неужели все это будет впустую?» Но додумать эту мысль ему не дали. К столу подошел кормчи и присев сообщил. «Мы тут со старым лисом подумали. В общем, тот сундук, что от злата кузнеца остался, он твой». Сам разберешься, что для лечения, что для продажи годится. — Там нечего продавать, — отмахнулся Вадим. — Все, что там есть, хорошо подходит для такой работы. Только порошки эти всегда нужно под рукой в запасе держать. Так проще будет. — Знаю, — кивнул Юрген. — Вот уж не думал, что старый лес такую гонку выдержит. Далеко он бегал, — проявил вялый интерес Вадим. — За дальний лес. Припомнив, что это за дальний лес и насколько он тянется, Вадим невольно присвистнул. По его прикидкам выходило, что Свен за семь часов умудрился пробежать около шестидесяти километров. А ведь ему еще надо было как-то уговорить друида дать нужное лекарство. Северяне не держали в поселении ни верховых, ни тягловых животных. Для них в бухте не было ни загонов, ни фуража. К тому же Свен планировал выйти в море, как только сойдет снег. «Однако здоровье у нашего ярла», — подумал он, почесывая в затылке. Самое большое неудобство Вадиму доставляло отсутствие в этом времени нормального мыла. Длинные волосы и борода быстро засаливались, что в свою очередь вызывало зуд и другие проблемы, включая насекомых. Как следствие, ему пришлось долго и трудно вспоминать, как изготавливать мыло и чем его можно заменить. А пока приходилось пользоваться смесью золы с песком и регулярно выжаривать над огнем одежду. Поймав себя на том, что почти уснул сидя, Вадим медленно поднялся и, отставив кружку, направился к своему топчану. Скинув сапоги и пояс, он завернулся в оленью шкуру и моментально провалился в сон. Как оказалось, проведенная операция отняла у него больше сил, чем он сам думал. Чтобы спасти парню жизнь, Вадиму пришлось вспомнить все свои знания по анатомии человека. Но после всего сделанного... Ему оставалось только молиться и надеяться, что принесенные ярлом порошки и вживленное серебро сделают свое дело, и парень не умрет от заражения крови. Вадим самому себе откровенно признавался, что даже при самом благоприятном исходе дела парень все равно останется хромым. Слишком велики были повреждения костей. Хотя, чем черт не шутит, пока Бог спит? Это была последняя мысль, промелькнувшая в его перевозбужденном мозгу. Первым порывом Вадима, как только он открыл ранним утром глаза, было проверить, что там с его пациентом. Но поднявшись, он увидел сидящую у постели раненую девушку. Очевидно, Свейн приказал девчонкам постоянно дежурить у постели, чтобы быть в курсе возможных проблем. Осторожно выбравшись на улицу, Вадим сходил по нужде за скалу и, умывшись у ручья, почувствовал, что зверски голоден. Вернувшись в дом, он присел на топчан раненого парня. и, взяв его за руку, попытался нащупать пульс. К его изумлению, рука парня была теплой и немного влажной. Пульс был ровным, хорошего наполнения. Похоже, дела были не так плохи. Отодвинув дежурившую девушку, Вадим откинул меховой покрывал и принялся внимательно осматривать шов в неровном свете горевшего рядом факела. Сообразив, что почти ничего не может различить, он раздраженно фыркнул и, поднявшись, отправился за фонарем. Сняв с полки железный прямоугольник с сальной свечой в середине, Вадим зажег фитиль и снова вернулся к раненому. Только теперь до Вадима дошло, почему он не мог ничего разглядеть в свете факела. Смазанный накануне смесью трав шов выглядел так, будто парни протащили бедром по глине. Вздохнув, Вадим тихо приказал дежурившей девушке принести уксус и тряпку. Получив требуемое, он собрался было смыть присохшую смесь. Но девушка, решительно отобрав у нее тряпку, прошептала. «Я сама сделаю, господин. А вы пока съешьте что-нибудь. Рабыни уже разогревают лепешки». Вняв дельному совету, Вадим поднялся и, подойдя к очагу, схватил из корзины первую попавшуюся лепешку. Плеснув в кружку немного вина, он моментально расправился с этим завтраком и, отряхнув борду, вернулся обратно к постели больного. Девушка уже успела смыть смесь, и теперь Вадим мог как следует рассмотреть результаты своего труда. Шов оказался чистым, ровным и даже начал покрываться струбнями. Похоже, травы друида оказались очень даже действенным снадобьем. Решив дать ране подышать, Вадим осторожно накрыл парня одеялом и, поднявшись, еще раз проверил его пульс. За спиной Вадима раздались тихие шаги, и к топчану подошел Свейн. Почесывая всклокоченную бороду, Ярл вопросительно посмотрел на Вадима и, дождавшись его одобрительного кивка, радостно улыбнулся. Словно почувствовал, что рядом кто-то есть, парень открыл глаза и, обведя собравшихся мутным взглядом, тихо спросил. «Что это со мной?» «А что тебе не нравится?» — моментально насторожился Вадим. «Пить очень хочется и голова болит», — вдруг пожаловался парень. «А нога? Бедро не болит?» — опешил Вадим. «Нет». «Ты его вообще чувствуешь? Можешь пошевелить пальцами ног?» — спросил Вадим, чувствуя, как в животе разом образовался холодный ком. "Кажется..." «Могу», — удивленно ответил парень, и пальцы на обеих ногах дружно зашевелились. «Прошу», — облегченно выдохнул Вадим. Отправив девчонку за водой, он быстро осмотрел парня, старательно заглянул ему в зрачки и, осторожно нажав несколько раз на большую ногу. Как выяснилось, зелье друида оказалось настолько мощным, что продолжало действовать даже через много часов. Облегченный, переведя дух, Вадим оставил парня в покое и, отозвав Своена в сторону, сказал. Похоже, все обошлось. Хребет цел, даже воспалений нет, хотя пока об этом говорить рано. — Если будет на то милость Тора, выживет, кивнул Свен. — Что-то ты слишком часто стал богов поминать, капитан, — улыбнулся Вадим. — Стареешь, что ли? — Покажи мне того, кто здесь молодеет, — усмехнулся в ответ Ярл. — А что до богов, так в такой ситуации только на них и уповать. — Жаль, парни, надеюсь, калекой не останется. — Вот и я надеюсь, — вздохнул в ответ Вадим. Постепенно начали просыпаться все обитатели этого странного поселения, и вскоре, едва успев съесть приготовленный рабынями завтрак, почти весь экипаж отправился заканчивать разделку кита. Вадима, по общему молчаливому согласию, было решено оставить в стране от этого грязного дела. Как никак в доме был раненый, которому в любой момент могла понадобиться его помощь. Стоя у дверей, Вадим с интересом наблюдал, как северяне, ползая по огромной туше, словно муравьи, Ловко срезают длинные пласты мяса и жира широкими отточными ножами. Тут же на берегу были разведены костры, на которых в больших котлах вытапливали ворвань. Запах над бухтой витал соответствующий, но Вадим давно уже убедился, что эту самую ворвань многие покупают с большим удовольствием. Несколько человек старательно выскабливали китовую кожу. Шкура этого животного была толстой, прочной, и прочная, из нее получались отличные ремни. Даже кости скелета шли в дело. Из созерцательной задумчивости Вадима вывели заположный конский топот и истошное ржание. Одним движением, выхватив из петли на поясе секиру, Вадим шагнул на тропу, шедшую вглубь острова. Из-за поворота вылетел всадник и, не разбирая дороги, понесся прямо на него. Покрепче уперевшись ногами в землю, Вадим вскинул секиру, готовясь встретить возможного противника достойно. Но вдруг понял, что это не всадник, а всадница. Девчонка лет пятнадцати, тихо вскрикнув, вывалилась из седла прямо ему под ноги, не сумев остановить лошадь. Убрав секиру, Вадим осторожно приподнял девочку и, отбросив с ее лица спутанные рыжие волосы, удивленно спросил. — Ты откуда взялась? — Из деревни, — всхлипнула девочка. — Из какой деревни? — продолжил допрос Вадим. — Из той, что дальше по берегу, рыбачей деревни, старая лодка называется, напали на нас, — ответила она, и Вадим сжал зубы. Похоже, это была очередная беглянка от нападения работорговцев. Осторожно поставив девчонку на ноги, Вадим решительно повел ее к Свейну. Увидев девчонку, Ярла удивленно качнул головой и, подтолкнув локтем к шагнул им навстречу. «Это что еще за чудо? Где ты ее взял?» — с удивлением спросил Юрген. «Сама прискакала. Говорит, на их деревню напали». Пожал плечами Вадим. «Что за деревня? Кто напал?» — Кором спросили воины. «Старая лодка! Приты напали!» — всхлипнула девушка, утирая рукавом нос. «Давно?» — быстро спросил Свейн. «На рассвете. За тобой гнались?» «Не знаю, я не поняла». Снова всхлипнула девушка. «Что ты вообще о них знаешь? Сколько кораблей было? Сколько солдат?» Продолжал допрашивать ее ярл. «Корабли?» — недоуменно переспросила девчонка. «Кажется, два круглых таких больших». «А солдат? Солдат сколько?» — не унимался Свейн. «Много!» — закрыла лицо руками девочка, снова принимаясь всхлипывать. Понимая, что ничего больше от нее не добьется, Свен махнул рукой и, заметив бродящую по пляжу лошадь, громко окликнул глазастого Свена. «Бери эту клячу и дуй по берегу в ту сторону. Внимательно смотри на море. Увидишь корабли, попробуй рассмотреть, кто такие и как много на них солдат. Только на рожон не лезь. Нашел, посмотрел обратно. Ясно?» «Ага». Озорно блеснув глазами, ответил парень и, подбежав к лошади, одним прыжком взлетел в седло. Разобрав по воде, он ткнул лошадь каблуками и, пригнувшись, наметом понесся в указанную сторону. Проводив ее взглядом, Суэйн мрачно покачал головой, вздохнув, тихо проговорил. «Жаль, что не успели акулу на воду спустить». «А может, это и к лучшему?» — Так же тихо спросил Юрген. это о чем?» — не понял Ярл. «Может, попробуем заманить их в ловушку?» — накручивая на палец прядь своих волос, спросил Вадим. «Как это?» — развернулся к нему Свейн. «Возьмем вельбот и покрутимся у входа в бухту, а как только они ринутся за нами, встретим так, чтобы отбить охоту ловить рабов навсегда». «С чего ты взял, что они поверят, будто здесь рыбачье поселение?» «А вон самое лучшее доказательство. На мелководье лежит», — усмехнулся Вадим, кивая на почти разделанную тушу. «Их, может быть, слишком много», — покачал головой Юрген. «А для чего мы столько греческого огня сюда притащили?» — спросил Вадим. «Встретим секирами, и потом, когда с кораблей все слезут, закинем пару горшочков в толпу корабли «Кораблей-то их тебе зачем?» — не понял Юрген. «Продадим. Сам говорил, что у норманов скоро большая ярмарка будет», — пожал плечами Вадим. «Да и в лишний раз порядку поучить не помешает», — кивнул в ответ Свейн. — Ты решил всех их королей под корень извести? — с усмешкой спросил Юрген. — Было бы неплохо, — рассмеялся в ответ Ярл. — Хватит ржать. Прикажи парням бросить Китай и приготовить оружие. — осадил их веселье Вадим. — А куда торопиться? — пожал плечами Юрген. — Не думаю, что они до нас так быстро доберутся. Кого на вельботе отправим? — Думаю, четверых хватит. Пусть Рольф командует, — решительно ответил Свейн. Вадим по достоинству оценил решение капитана. Огромный воин в одиночку способен был вывести тяжелый вельбот к берегу, не говоря уже о его боевых качествах. Внимательно глядев бухту, Вадим прикинул диспозицию, выдержав паузу, медленно заговорил. «Прикажи лучшим стрелкам взять луки и засесть вон в тех скалах. Оттуда они смогут накрыть весь пляж. Раздай каждому отряду по паре горшков с огнем, но без команды его не применять. Сам понимаешь, это наш главный козырь». «Чего?» — переспросил Свейн. Вспомнив, что карточных игр в этом времени еще не придумали, Вадим молча махнул рукой и направился в дом. Вздохнув, Свен принялся отдавать команды, и вскоре бухта начала превращаться в ристалище, готовое к новому поединку. Быстро убрав пещеры все, что может быть испорчено во время боя, северяне облачились в кольчуги и, разобрав оружие, разошлись по указанным местам. Команда Рольфа вывела вельбот к выходу из бухты, удерживая лодку на веслах, принялась старательно делать вид, что рыбачит. Спустя еще пару часов появился и Свен. Отведя лошадь в загон для скота, он нашел ярло и, весело усмехаясь, поведал собравшимся в кучу командирам. Идут две барки. Солдат сотни, может, даже меньше. Паруса не поднимают, идут на веслах. Похоже, высматривают прибрежные деревни. Отлично. Значит, за нашими точно погонятся, тихо усмехнувшись, сказал Вадим. — Сотни это серьезно, — задумчиво протянул Свен. Поэтому я и сказал, чтобы ты раздал им горшки, — усмехнулся Вадим. — Взяли, — отмахнулся Свейн. — Лучше подумай, как нам корабли в бухте удержать. — Уже. Что уже? — Уже подумал. — И что? — Возьму еще один горшок и встану на краю у скалы. Не повернут обратно, с к блису, решительно ответил Вадим. — Кому? — не понял Юрген. — Так наш приятель Перс говорил, — отмахнулся Вадим. Думаешь, поверит? После того, как увидят своими глазами, не просто поверит, а еще и попросят, чтобы пощадил, усмехнулся Вадим, оскалившись волчьей усмешкой. Я тебя точно когда-нибудь секирой по башке огрею, чтобы на мозги мне не капал. Каждый раз на простой вопрос отвечаешь так, что любой нормальный человек озвереть может, неожиданно окрысился Свейн. Что ты бесишься, капитан? Сконфузился Вадим. — Ничего, делом займись, — отрезал Свейн и тяжело затопал в сторону дома. Проводив его взглядом, Вадим оглянулся на Кормчево и спросил, чего это с ним. — Да тролли его знает, опять чего-то беспокоится, — вздохнул Юрген, почесывая бороду. — А то ты не знаешь, чего он беспокоится, — проворчал в ответ тролль. — За тайну нашу боится, что про эту бухту узнают. — И что? Половина острова об этой бухте знает, — отмахнулся Вадим. «Дурак ты, хоть и книгочей Знают кто? Кельты и валиец, они бритов на дух не переносят. Не скажу, что кельты народ мирный, но просто так никому не задираются, а вот бриты, те вечно норовят кого-то под себя подмять!» «Как и некоторые знакомые мне нортфейнцы», — усмехнулся Вадим. «Не совсем», — с неожиданной серьезностью возразил Рольф. «Мы — воины, изначально, от начала времен. Рыбаки, охотники и воины. На нашей земле огородов особо не разведешь. Вот и приходится жить тем, что можем добыть. Места у нас суровые, и боги суровые. Вот и мы получились такие же. Не ожидавший такой отповеди Вадим, растерянно хлопнул глазами и, помолчав, вздохнул. Ну, ничего нового я не услышал. Но это все не объясняет, почему кельты не станут выдавать нас бритам. Да пойми ты, дури башка, бриты на этот остров за рабами постоянно приходят. Как в загон для скота. А поэтому любой, кто способен их отрядом морды начистить, здесь вроде святых почитается, так что за голову любого брита мы в любой деревне на стол и кровь рассчитывать можем. Насколько я помню, кельты сами не без зубами всегда были, задумчиво протянул Вадим. Добрось, да Небрежно отмахнулся Рольф. Крестьяне, ремесленники, охотники, это да! Но воины из них слабые. Есть, правда, несколько регулярных отрядов, но все они охраняют местных лордиков. Это название местные, кстати, подхватили от бритов. Так что, если нам снова удастся надрать желтоухим задницей, то за наш секрет можно не опасаться. А если нет? Тогда через пару лун здесь будет целая эскадра этих подонков. Значит, придется постараться, усмехнулся Вадим. В этот момент со скалы, где Свейн приказал оборудовать наблюдательный пункт, Глазастый Свен принялся усиленно подавать сигналы, что видит корабли. Увидев его жестикуляцию, Вадим кивнул гиганту, усмехнулся и с веселой злостью добавил. «Начинаем! Только не лезь на рожон! Ребят, береги!» «За собой присматривай!» — добродушно буркнул Рольф, одним могучим усилием сталкивая каяк на глубокую воду. Воин выгреб к выходу из бухты и, спрятав оружие на дне вельбота, принялся делать вид, что рыбачит. Прихватив пару горшочков с адской смесью, Вадим присел за валунами, внимательно наблюдая за морем. Вскоре ему на глаза попались два силуэта, медленно приближавшиеся к бухте. В очередной раз, подивившись зрению парня, Вадим быстро проверил взглядом тропу к краю горловины и, убедившись, что сможет добросить горшок, принялся ждать. Неуклюжие барки двигались медленно, и он успел основательно продрогнуть, пока наконец пришло время вступить в игру под садным утком. Заметив входящие в бухту корабли, северяне сделали вид, что очень испугались, и, подхватив весла, принялись быстро грести к берегу. С кораблей раздалось веселое улюлюканье и хохот. Подогнав вельбот к берегу, северяне одним рывком выбросили его на песок и, подхватив оружие, бегом бросились в скалы. Барки остановились в нескольких десятках метров от берега, и с них принялись спускать шлюпки. Бриты не торопились. Теперь, когда все поселение было прямо перед ними, они могли не спешить. Четыре шлюпки быстро заполнились солдатами, и спустя 10 минут пляж начал заполняться людьми в одинаковой форме. Едва ступив на берег, солдаты бросились осматривать бухту, одновременно пытаясь блокировать все выходы. Но едва только они забегали за скалы и валуны, как в воздухе начинала свистеть сталь. Шлюпки вернулись к кораблям за следующей партией солдат, однако, к удивлению наблюдавших за солдатами с борта, почти ничего не происходило. Первая партия солдат, разбежавшись по закоулкам скал, словно растворилась в бесконечных каменных лабиринтах. Но нападавшие как будто не заметили, ты не с уразицей. Шлюпки мотались между берегом и кораблями, доставляя на пляж все новых солдат. Дождавшись, когда основная масса пришельцев окажется на берегу, Свейн провыл полярным волком, и на высадившихся солдат обрушился рой стрел. Длинные стрелы с широкими боевыми наконечниками прошивали дешевые доспехи так, словно они были сделаны из бумаги. Берик огласился криками более ярости. Следом за стрелами на бритов ринулись воины. Едва увидев вместо перепуганных кельтских рыбаков кучу озверелых викингов, половина солдат бросила оружие и запросила пощады. Слишком хорошо были им известны эти страшные воины в звериных шкурах и с огромными топорами. Но налетевшие на них северяне не ведали жалости. Внимательно наблюдавший за ходом боя Вадим выругался, когда увидел, что в своей пресловутой ярости воины забыли про горшки с греческим огнем. Ринувшись в рукопашную, они смели высадившихся солдат, словно это были соломенные фигурки. Оставшиеся на кораблях под истошные свистки и ругань принялись сниматься с якорей, и Вадим понял, что настало время вступать в игру. Пробежав по камням, он добрался до выхода из бухты и, вскинув голову, издал очередной вой. Это был сигнал ярлу, что пора начинать переговоры. Подойдя к самой кромке прибоя, Свейн набрал полную грудь воздуха и заорал, перекрывая бодрые выкрики воинов и стоны раненых. «Эй, на набарка! Уберите паруса и бросайте якоря, иначе сгорите!» «Думаешь, несколько горящих стрел хватит, чтобы поджечь нас?» — раздалось в ответ. Вместо ответа Свейн сделал знак, и один из молодых воинов принес заранее приготовленный горшок. Передав его Рольфу, парень быстренько отскочил в сторону, освобождая гиганту место для броска. Легко раскрутив горшок над головой, Рольф одним движением отправил снаряд в полет, направив его так, чтобы разбился он на ближайшем кораблям камни. Яркая вспышка и взрыв произвели на бритов должное впечатление. Без долгих споров с кораблей сбросили якоря. Несколько легкораненных солдат посадили на весла и вскоре с кораблей перевезли всех оставшихся бритов. Внимательно следивший за этим действием Вадим ушел со своего поста только после того, как на обе барки поднялись северяне. Подойдя к поставленным на колени бритам, Вадим задумчиво оглядел мрачные небритые рожи и, повернувшись к Ярлу, спросил. «И чего ты с ними делать собираешься?» «Придумаем что-нибудь», — отмахнулся Свейн, с интересом поглядывая на сложную на растельные плащи добычу. Солдат раздели до набедренных повязок, отобрав все, что можно было использовать для побега. Барки подогнали ближе к берегу и, выпустив из трюмов схваченных кельтов, начали выгружать все, что представляло собой хоть что-то ценное. Вычистив оба корабля под метелку, северяне принялись планомерно осматривать все привезенные сундуки. К удивлению Вадима, даже в поход за рабами бриты предпочитали идти со всевозможным комфортом. Среди найденных вещей обнаружились роскошные серебряные кубки, чеканные тарелки и изумительные работы подносы, пара бочонков вина и несколько отлично прокопченных свиных окороков. В общем, у северян появился очень весомый повод устроить очередной пир. Пока Вадим увлеченно рассматривал добычу, Своейн на чем-то быстро переговорил с Рольфом, и воины принялись быстро переправлять пленников на один из кораблей. Отойдя в сторону, ярло окликнул Вадим и, помолчав, задумчиво спросил. «Я смотрел парня?» «Утром, ты же видел», — кивнул Вадим. «Я прикажу вынести его на улицу. Смотри еще раз». «Зачем?» «Хочу быть уверенным, что ему не стало хуже». Понимая, что спорить бесполезно, Вадим неопределенно махнул рукой и направился к дому. Что-то не сходилось в этой схеме, но Вадим никак не мог сообразить, что именно. Приказав одной из белых рабынь принести вина, он подошел к постели раненого и, всмотревшись в лицо парня, спросил. «Как ты тут, дружище?» «Нога сильно болит», — нехотя признался тот, невольно скривившись. «Я приготовлю тебе отвар», — кивнул Вадим, осторожно откидывая одеяло. Бросив быстрый взгляд на шов, он убедился, что никаких изменений за последние часы не произошло. и, взяв у рабыни кружку с вином, достал из сундука один из мешочков. Отпив половину напитка, он развел в остатки щепотку порошка, протянул настой парню и коротко приказал — пей. — Что это? — скривился раненый. — Это поможет унять боль. Пей. Выпив настой, парень скривился так, что Вадим невольно усмехнулся. — Ну и рожь ты скорчил. Я ж тебя не козьим дерьмом пою, а лекарством". — Хотел бы я знать, почему все лекарства такие противные, — пробурчал в ответ парень. Пока они говорили, Вадима не покидал ощущение, что он что-то упустил. Не дождавшись обещанных насильщиков, он вышел на улицу и вдруг сообразил, что у берега стоит только одна барка. Быстро осмотревшись, он нашел взглядом Свейна и, решительно подойдя к нему, спросил. — Куда ты отправил второй корабль? — Валдин, здесь я командую, помнишь? — неожиданно резко ответил Свейн. — Конечно. Смутившись, кивнул Вадим. В этот момент его озарило. Просто сложив два и два, он растерянно посмотрел в глаза Ярлу и тихо с обидой произнес. «Решил избавиться от солдат и отослал меня, чтобы под ногами не путался». «Не обижайся, Валди, но ты постарался бы удержать меня от этого», — покачал головой Свейн. «Ты приказал казнить их? Всех?» — вдруг понял Вадим. «Да, ни один брит не должен узнать про эту бухту», — твердо ответил Свейн. — А рабыни? Они же тоже из Бритов. Что ты сделаешь с ними, когда придет время выйти в море? — Они рабыни. С ними я могу поступить по-другому. — Как по-другому? — не унимался Вадим. — Отдать на время кельтам. Я не собираюсь бросать это место и никому не позволю раскрыть его. — Но зачем ты отослал меня? — снова возмутился Вадим. — Ты не из нашего мира, — вздохнул Свейн. — Ты хорошо держишься, Валди, но мы все уже давно заметили, что ты не любишь убивать. И если в бою ты еще как-то справляешься, то после боя всегда стараешься уйти подальше. Вот потому я и решил отправить тебя в дом. Услышь, ты мой приказ, ходу начал бы что-нибудь придумывать, чтобы сохранить им жизнь. — Значит, по-вашему, я такой слабовольный? — растерялся Вадим. — Ты не привык так жить, — устало проворчал в ответ Свейн и, развернувшись, решительно зашагал в сторону дома. Растерянно глядя ему вслед, Вадим вдруг осознал, что этот неграмотный, немытый варвар оказался умнее его. высокоцивилизованного офицера, не понаслышке знакомого с ядерным оружием и последними достижениями науки и техники. Этот косматый ярл умудрился понять то, чего сам Вадим понять так и не сумел. Он списывал свои душевные терзания на нежелание становиться кровожадным дикарем, на непривычку сражаться грубым оружием, а все оказалось намного проще. Он действительно не привык так жить. Будучи человеком военным, Вадим всегда считал, что привык ходить рядом со смертью, Но на поверку оказалось, что его привычка – лишь бледное подобие настоящей смерти. За прошедшее время, поучаствовав в доброй дюжине рукопашных стычек, он и сам понял, что вид разрубленных голов, отсеченных конечностей и вывалившийся кишок способен надолго отбить у него аппетит. Даже несмотря на всю свою спецподготовку, он так и не смог смириться с тем, что некоторые из этих ран нанесены им самим. Именно поэтому он всегда старался наносить раны, убивавшие противников сразу, чтобы не доставлять им лишних мучений. Задумавшись, он так и остался стоять посреди пляжа с опущенными руками и склоненной на бок головой. Чувство его привел кормчий без долгих раздумий хлопнув по плечу и громогласно пригласив, как следует промочить горло. Вздрогнув от неожиданности, Вадим мысленно выругался и, вздохнув, вместо ответа спросил. «Скажи, брат». Вы вправду все думаете, что я бесполезный балласт, а не настоящий воин?» «Это кто тебе такое сказал?» От удивления Корничий даже протрезвел, хотя до этого уже успел не раз приложиться к кубку. Свейн отослал словно слабовольную девчонку, которая в обморок падает, едва каплю крови увидит. С обидой ответил Вадим. «Брось, парень, это он не со зла», — отмахнулся Юрген. «А зачем тогда?» Зачем, чтобы ты не начал спорить при пленник. Ведь вопрос стоит просто. Их жизни против наших. Сам понимаешь, потеряв эту бухту, мы потеряем все. Помню, мы изгои, а значит, это война. Я помню, что мы изгой. пролепетал Вадим, окончательно выбитый из колеи. Вот и не забывай об этом, когда в драку будешь влезать, — сказал кормчий, и, взяв его за локоть, решительно повел в дом. Получив обещанную кружку вина, Вадим уселся у очага и снова принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Картина вырисовывалась не самая радужная. По всему выходило, что надеяться на него в сложной ситуации северяне просто не станут. А в его теперешней жизни это было не просто плохо. Это было опасно. В этом мире одиночки не выживают. Выход из данной ситуации был только один. Заставить их поверить в то, что Вадим один из них, и в случае серьезных проблем он станет с ними плечом к плечу. Из задумчивости в очередной раз его вывел Рольф. Ввалившись в дом, гигант громогласно потребовал вина, залпом осушил огромный турий рог и мрачно посмотрел на ярло. Свейн вопросительно выгнул бровь, и Рольф тут же протянул рог рабыне за очередной порцией. Заметив их пантомиму, Вадим невольно усмехнулся, подумав, конспиратор, мать вашу. Он поднялся, подошел к Рольфу, хлопнул его по плечу и спокойным ровным голосом спросил. «Справились?» «Ну да», — помявшись, кивнул гигант. Тела просто в воду скинули. А как еще-то? Нужно было пробить желудок, мочевой пузырь и вспороть живот. Тогда точно не всплывут, — наставительно ответил Вадим, глядя ему прямо в глаза. Не всплывут, мы там стаю касаток видели, — не совсем уверенно ответил Рольф. Ну, будем надеяться, что касатки доберутся до них первыми, — усмехнулся Вадим. Заметив, что найденыш о чем-то беседует с вернувшимся гигантом, не спеша подошел к ним и, удивленно покосившись на Вадима, проворчал. Барку хорошо закрепили. «На якорь стоит. Парни палубу отмоют и придут», — кивнул Рольф. Спокойно прошло. «Да как сказать», — задумчиво протянул гигант. «Со связанными руками не поспоришь. В общем, сначала трупы выбросили, а потом за живых взялись. Только вот Валдин говорит, что нужно было их для начала выпотрошить, словно треско, а уж потом за борт отправлять. «Это еще зачем?» – растерялся с Вейн. «Чтобы не всплыли», – коротко пояснил Вадим. «А даже если всплывут, и что?» – продолжал недоумевать Яру. «Если за ними отправят поисковую партию», – начал Вадим, но, сообразив, что его понесло куда-то не туда, быстро перевел разговор в другое русло. «В общем, если их искать начнут и наткнутся на поробольные тела, сразу станет ясно – был бой. Корабли пропали, тела посреди моря». А раз был бой, они все без доспехов, то бой был где-то на берегу. Остается только отыскать ближайший берег. И кому придет в голову их искать? Да даже если станут искать в этих местах сильное течение, так что берег, который придется обыскивать, будет очень длинным. Задумчиво протянул Свен. Но совет твой нужно запомнить, только объясни, зачем тела потрошить. Трупный газ. Он скапливается в кишках и заставляет труп раздуваться и всплывать. А если вспороть желудок, мочевой пузырь и разрезать живот, то газ будет выходить, и тело не всплывет. Так просто?» – удивился Ярл. «Очень часто то, что кажется сложным, оказывается простым», – усмехнулся Вадим. «Ты знаешь не самые приятные вещи, но не любишь их делать. Почему?» – неожиданно спросил Свен. «Ведь ты воин и должен это уметь». «Уметь делать и избегать такого дела – разные вещи. Я уже говорил, в нашем времени другое оружие». От него остаются маленькие круглые раны, значит и кровь вытекает немного. И еще реже в наших войнах пользуются кинжалами. А с вашим оружием я иногда чувствую себя мясником на бойне, поэтому и стараюсь делать все, чтобы нанесенные мной раны были смертельными. Похоже, я должен извиниться перед тобой, княгачей. задумчиво протянул Свейн. Я решил, что ты просто боишься убивать. Так бывает. Человек становится воином, учится управляться с оружием, а потом вдруг понимает, что не может больше убивать. и тогда он становится торговцем или жрецом. Ты книга хоть и говорил, что был воином, но я заметил, что каждый раз, когда должно пролиться много крови, ты стараешься придумать что-нибудь такое, что поможет тебе избежать этого. Но, как видно, я ошибся. Ладно, давай забудем об этом. С заметным облегчением выдохнул Вадим. Надеюсь, ты не в обиде? Насторожно спросил Свен. Я же сказал, давай забудем. Кивнув, Ярл окликнул пробегавшую мимо рабыню и приказав ей принести вина, грустно покачал головой. Вот ж не думал, что когда-нибудь мне придется прятаться от всех подряд, подобно трусливому лемингу. «Может, нам стоит попробовать вылезти отсюда и о себе?» — не удержался Рольф. «Как? Ну, для начала съездим к Норманам, а там видно будет». «Похоже, вы и вправду здесь засиделись», — усмехнулся Свейн. «Значит, пора выбираться в море», — рассмеялся Рольф, хлопнув его по плечу. Но от бритских кораблей нам все равно избавляться надо, так что через пару седмиц отправимся на ярмарку», — решительно ответил Свейн. Радостно захохотав, Рольф с размаху хлопнул ярло по плечу, заставив его покачнуться и присесть. Внимание гиганта могло запросто отправить неподготовленного человека на больничную койку. Вадим и сам с опаской относился к его привычке хлопать соседа по плечам, что не помешало ему перенять эту привычку. Впрочем, такие шутки среди северян были в ходу. Уладив все рядец, и Свейн приказал начинать подготовку к очередному пиру. Услышав его приказ, Вадим невольно схватился за голову. За прошедшую зиму он выпил на этих пирах больше, чем за всю прошедшую жизнь. Но, к его удивлению, сами северяне ударялись в разгул с огромным удовольствием, частенько приглашая гостей из окрестных деревень. Поначалу Вадим не очень понимал причину такого гостеприимства. Но вскоре истина открылась сама собой. В весне во многих крестьянских семьях появилось пополнение, и северяне регулярно поставляли туда рыбу и китовое мясо, помогая крестьянам пережить трудные времена. То, что жители острова не требовали от воинов сочетаться с их дочерьми законным браком, было вполне объяснимо. Иметь в зитиях одного из таких бандитов – дело непростое. Да и сами северяне откровенно говорили, что не собираются становиться землепашцами. В результате щедро рассеянные семена давали обильные всходы. Вспоминая все эти эпизоды, Вадим понял, почему Свейн так уверен в молчании крестьян. Уйдя они из бухты, и кельты лишатся весьма щедрых подношений в виде соленой рыбы, ворваний, вина и даже денег. Ведь заказывая деревенским мастеровым какие-то поделки, воины платили щедро, не скупясь. Сообразив, что подходит к местным обычаям со своими, еще не сформировавшимися в этом мире мерками, Вадим дал себе слово засунуть их куда подальше и принимать все происходящее так, как есть. Придя к такому выводу, он решительно влил в себя пару кружек вина, и веселье в доме закрутилось. Спустя три недели стремительный синий дракар, легко проскользнув мимо Бридского берега, вышел в открытое море, устремившись к нормандскому побережью, ведя за собой две почти пустые барки.